Глава 19. Якобинское аббатство. Приорство, куда король назначил за великие услуги и особенно за великолепные похороны господина Модеста Горнфло, находилось на два ружейных выстрела от Сент-Антуанских ворот. Сент-Антуанский квартал был в то время одним из лучших в Париже. потому что король очень часто проезжал здесь, направляясь в Винсенский замок, который тогда еще назывался Винсенским лесом. По дороге к этому замку были разбросаны маленькие домики вельмож с очаровательными садами, служившие как бы ландшафтом для замка. Здесь-то назначаемы были частые свидания, на которых, несмотря на манию того времени заниматься государственными делами, политика была исключена как вещь совершенно лишняя. От этих беспрерывных поездок взад и вперед дорога получила такое же значение, как теперь дорога к Елисейским полям. Местоположение аббатства было очень выгодно. Оно находилось вправо от Винцентской дороги и состояло из зданий, расположенных четырехугольником, среди которого находился огромный двор, усаженный деревьями, из огорода, находившегося позади зданий, и из большого числа других строений, которые давали аббатству вид огромного селения. 200 якобинских монахов помещались в здании, выстроенном посреди двора параллельно с дорогой. Четыре прекрасные окна, выходившие на эту дорогу, предоставляли комнатам аббата воздух, свет и жизнь. Аббатство походило на город и могло выдерживать осаду, находя все необходимые источники в зависимых от него территориях Шаронны, Монтреля и Сен-Манде. Его стада имели всегда не менее 50 быков и до 99 баранов. Духовные ордена, не знаю по какому уставу, ничего не могли иметь по 100. Род особенного дворца укрывал от различных атмосферных воздействий также 99 свиней прекрасных в своем роде. Их выращиванием занимался с большой любовью и гордостью колбасник, выбранный самим господином Модестом Гранфло. Этим почетным выбором колбасник был обязан своим изящным сосискам, фаршированным ушам и ветчине с луком, которые он некогда приготовлял в трактире «Рок изобилия». Господин Модест, признательный за хороший стол, который ему некогда приготовляли у мэтра Бономе, заплатил таким образом долги скромного брата Горанфло. «О кухне и погребах говорить нечего». Сад Приора, выходивший на восток и юг, доставлял ему прекрасные персики, абрикосы и отличный виноград. Кроме того, сохранение этих плодов и приготовление различных сахарных пастил было усовершенствовано знаменитым братом Эзебом, творцом неподражаемой сахарной пирамиды, которую парижская гостиница поднесла двум королевам во время какой-то церемонии. Что касается погреба, Горанфло сам занимался его архитектурой и превзошел в этом даже всех бургундских виноделов. Он имел какое-то особенное предпочтение, врожденное всем истинным пьяницам, которые утверждают, что истинное вино – одно бургундское. В глубине аббатства, в тех роскошных комнатах первого этажа, из которых балкон выходил на большую дорогу, жил модест Горанфло, украшенный еще новым подбородком и той почтительной толщиной, которую привычка к покою и лени придает пошлым физиономиям. В своем белом, как снег, платье с черным капюшоном, который покоился на его широких плечах, Горанфло не имел уже той свободы в движениях, но зато он сделался гораздо величественнее. Рука его, толстая, как колокол, облокотилась на какую-то книгу и закрыла ее совершенно. Две его толстые ноги давили богатую подушку, руки его сделались еще короче, он ими уже не мог обхватить своего живота. Пробило семь часов с половиной. Приор вставал последний, пользуясь правом спать часом больше против простых монахов. Но, занимаясь так много бездельем, ему казалось этого мало, и он спокойно продолжал спать в своих больших креслах, мягких как гагачий пух. Убранство комнаты, где дремал почтенный аббат, больше походило на комнату светского человека, чем на келью монаха. Оно состояло из стола, покрытого дорогой скатертью. На стенах висели духовные картины, бывшие тогда в моде. Это была какая-то смесь любви и набожности, которая встречается только в искусствах того времени. Дорогие церковные сосуды стояли на столах или на особенных подставках. У окон были длинные занавески из дорогой парчи. Вот описание того богатства, обладателем которого сделался господин Модест Горанфло, по милости Бога, короля... А особенно, по милости, Шико. И так Аббат спал в своем кресле, в то время как солнце ежедневно делало ему свой утренний визит и своим серебристым светом играло на пурпурном и лоснящемся лице спящего. Дверь комнаты тихонько отворилась, вошли два монаха, не разбудив, впрочем, почтенного приора. Первому было лет тридцать или тридцать он был худ, бледен и плотно завернут в свой кабинский костюм. Он высоко держал голову, взгляд его был быстр и кидал временами огненные стрелы, которые опережали даже его речь. А между тем этот взгляд делался кротким от двух белых длинных век, которые, опускаясь, представляли целый ряд морщин, расположенных концентрически вокруг каждого глаза. Но когда напротив его черные глаза блестели между узкими бровями и рыжими ресницами, казалось, молния разрывала на части две медные тучи. Его звали брат Он три недели уже был монастырьским казначеем. Другой был молодой человек 17 или 18 лет, с черными живыми глазами, с гордым выражением лица, с острым подбородком, невысокого роста, но очень хорошо сложенный. Он, завернув свои широкие рукава, с какой-то гордостью выказывал две сильные руки, которым, казалось, очень хотелось с кем-нибудь побороться. — Что, приор еще спит, отец барраме сказал младший монах другому. — Мы его разбудим? «Да сохранит вас Бог от этого, брат Жак», — отвечал Казначей. «Однако это очень досадно иметь такого приора, который до сих пор спит», — сказал молодой монах. «Потому что можно бы поутру попробовать оружие. Ты заметил, какая в том числе есть славная кераса и какая отличная пищаль?» «Тише, брат, вы разбудите приора». «Какое несчастье!» — сказал маленький монах, топнув ногой по мягкому ковру. «Какое несчастье!» Погода так хороша, двор так сух. Какое славное можно бы сделать упражнение, отец казначей. «Надо подождать, дитя мое», — сказал отец Борроме с совершенной покорностью, который, однако, изменял огонь его глаз. «Но «Ну, чего вы не прикажете раздать оружие?» — продолжал Жак, заворачивая опустившиеся рукава. «Мне приказывать?» «Ну да». «Вы знаете, я не приказываю, брат мой», — сказал Борроме с окрушенным сердцем. «Разве вы не видите? Вот наш начальник». «Спящий в этом кресле, когда уже все встали», — сказал Жак, голосом более нетерпеливым, чем почтительным. «Начальник!» И взгляд гордого самосознания, казалось, хотел проникнуть до глубины сердца отца Бараме. «Надо почтить его сан и уважать его покой», — сказал последний, выходя на середину комнаты, и так неудачно, что уронил скамейку на пол. Несмотря на то, что ковер заглушил шум от опрокинутого табурета, как и от каблука брата Жака, однако при этом господин Модест сильно всхрапнул и проснулся. «Кто здесь ходит?» — закричал он дрожащим голосом заснувшего сторожа. «Господин Приор», — сказал брат Борроме, «простите нас, если мы прервали ваше благочестивое размышление, но я пришел за приказаниями». а здравствуйте — сказал Горанфло, кивнув немного головой. После минутного размышления, во время которого он, как видно, хотел собрать свою разлетевшуюся память, мигнув раза три или четыре, Горанфло спросил... — За какими приказаниями? — За приказаниями относительно оружия и военных доспехов. — Оружия и военных доспехов, — сказал Горанфло. — Вы сами, ваше высокопреподобие, приказали принести оружие и доспехи. — Кому? — Мне. — Я вам э, приказал принести оружие? — Без всякого сомнения, господин Приор, — сказал бурроме твердым голосом. — Я, — повторил Модест в совершенном изумлении. — Когда же это было? — Восемь дней тому назад. — Ну, если восемь дней... «Но для чего же нам оружие?» «Вы мне сами сказали, и я повторяю, если вам угодно, ваши слова. Вы мне сказали, брат Бороме, хорошо бы достать оружие и вооружить наших монахов и братьев. Гимнастические упражнения развивают телесные силы, как благочестивые мольбы развивают духовные». «Это я говорил?» — сказал Горанфло. «Да, благочестивый приор, и я, недостойный и послушный ваш сын, поспешил исполнить ваше приказание. Я достал оружие». «Вот это странно», — прошептал Горанфло. «Я этого совсем не помню». «Вы еще прибавили, благочестивый приор, латинский текст. «Милит от спириту, милит от гладио». «О!» — вскричал Модест, открывая понемногу глаза. «Я прибавил и текст». «Я имею хорошую память, благочестивый приор», — отвечал Борроме, скромно потупив глаза. «Если я сказал...» — начал Горанфло, опуская понемногу голову. «Стало быть, я имел на это свои причины, брат Борроме. Действительно, это было всегда мое мнение, что надо, необходимо упражнять свое тело. И когда я еще был простым монахом, я побеждал не только словом, но и шпагой. Милит от спириту...» «Очень хорошо, брат Борроме, это было внушение Господне». «Я иду исполнять ваши приказания, благочестивый приор», — сказал бор выходя с братом Жаком, который, дрожа от радости, тащил его за рукав. «Идите», — сказал величественно Горанфло. «Ах, ваше высокопреподобие», — сказал бор входя через несколько секунд. «Я позабыл». «Что?» «В приемной дожидается друг вашего высокопреподобия и просит с вами поговорить». «Как его зовут?» господин «Господин Робер Брике», — повторил Горанфло. «Это мне совсем не друг, брат Борроме. Это просто мой знакомый». «Так, стало быть, ваше высокопреподобие его не примете?» «Так и быть», — сказал с пренебрежением Горанфло. «Он меня немного отвлечет. Впустите его». Борроме поклонился еще раз и вышел. Что касается Жака, он в один прыжок очутился в комнате, где находилось оружие. Пять минут спустя дверь отворилась и явился Шико.